Она лежала, ей, конечно, было неудобно, вокруг толпа людей, но видно было, что ей приятно, она хихикала. Ее выгнала Розан, Розан даже плакала о злости. «Когда имеешь такую подругу, не приглашай ее!» философский закончил Сева. села сообщил мне все это потом, но ну и в то утро мне было ясно, что я делал с Лилией. Я знал себя хорошо.